Страница третья. Раздел первый. Философия философии. Метафилософия. В 1890 году в Варшаре была издана книга немецко-польско-русского философа Генриха Егоровича Струве «О Введение в философию», в которой обосновывалась необходимость формирования в рамках философии новой дисциплины философии-философии. Главной ее задачей должно быть самопознание философии, она должна дать, по мнению Генриха Струве, исходную точку для всякого философствования, для всякого разрешения специальных задач философии. Первая ее часть составляет введение в философию, которая включает в себя разбор основных начал философии вообще, ее предметы и задач, ее характерных черт в сравнении с другими явлениями умственной жизни, ее метода и средств. До Генриха Струве философия была предметом рассмотрения в трудах самых разных философов, начиная с античности. Однако даже более или менее развернутые суждения по этому вопросу, имевшиеся у философов прошлого, еще не означали систематического изучения проблемы и появления нового раздела, а тем более особой дисциплины. В Германии в 1840 году было выпущено сочинение Фридриха Кеппена под заглавием «Философия философии», но в нем вопрос о сущности и задачах философии не ставился центральным, а был скорее следствием рассмотрения разных философских систем и их сопоставления. Данный труд, конечно, входит в состав исторических предпосылок появления новой философской дисциплины. Генрих Струве явился фактически основоположником философии философии, или, как теперь ее называют, теории философского знания, метафилософии. Мы рассмотрим некоторые проблемы, включаемые в наше время в философию философии.